Глава 35. Я очнулась в небольшой палатке, заботливо закутанная в меха. Я моргнула, пытаясь избавиться от сонливости, которая обволакивала меня подобно мокрому одеялу. Мне потребовалось какое-то время, чтобы полностью прийти в себя, а потом меня накрыло волной воспоминаний. Я резко села, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Я начала выползать из палатки, но далеко продвинуться не успела. Полок открылся, и внутрь вошёл Калил. Я замерла мгновение мы молча смотрели друг на друга. Калил заговорил первым. «Как ты себя чувствуешь?» Я снова села, скрестив ноги, пожала плечами. Всё было как в тумане, как обычно случалось после интенсивного сеанса исцеления. «Я буду в порядке. А ты как?» Он кивнул. «Чувствую себя прекрасно. Сейчас ночь Он похлопал себя по груди, а затем развёл руки в стороны, словно говоря «Смотри, над моим телом властен только я». «Зверя больше нет». Я сглотнула. Я должна была рассказать ему о том, что мне пришлось сделать, чтобы исцелить его. Я даже не представляла, как на него повлияет тьма, которую я вплела в его сердце. Проявится ли она? Хватит ли ему сил, чтобы побороть её? Вдруг он даже не узнает о её существовании? Неужели я и правда задавалась этими вопросами? Этот мужчина был сильнее всех, кого я когда-либо встречала. Калил указал на место передо мной. «Могу я сесть?» Нам нужно поговорить». Я отодвинулась, и он устроился напротив меня, тоже скрестив ноги. «Как я могу отблагодарить тебя? Ты не просто спасла мне жизнь, но и избавила моё королевство от ужасной смуты. Страшнее, чем ты можешь представить. Не то чтобы мне предоставили другой выбор, но я решила, что время взаимных упрёков давно ушло. Вместо этого я спросила. «Что, Сильвер?» Принц опустил голову. «В наш тайный круг затесался предатель», и он заплатит за все свои преступления». «Это он выбросил болотные цветы и болиголов». Калил кивнул. «Он работает на королеву Белашу?» «Нет. Удивительно, но королева Белаша на нашей стороне. Мы только что встретили её посланницу. Она нам всё объяснила. Королева отправила её, чтобы защитить нас, и ожерелье оказалось у тебя по её приказу. Она поручила Ларине передать его тебе, чтобы, когда мы покинем Имбермор, следить за нами». Её обеспокоила наша скрытность. Она боялась за нашу безопасность, по крайней мере, так утверждает капитан Натаар. Королева послала за нами небольшой отряд, когда ожерелье перестало двигаться, а до этого шпионы передали ей тревожную информацию о Сильвере. По-видимому, его заметили в переулке Глилок на встрече с Лианером фираном После нашего отъезда из Имбермора обнаружилось, что фиран шпион неблагого двора. Отряд, напавший на нас на горном перевале, был послан им и, следовательно, его королём Неблагого двора». От всей этой информации у меня голова пошла кругом. Сильвер, давний друг Каллила, оказался предателем. Он проделал весь путь до этой пещеры, рискуя собственной жизнью, только чтобы получить возможность убить принца Благого двора, когда тот будет наиболее уязвим. Он прекрасно знал, что в любой другой ситуации Калила было бы не одолеть» он слишком силён. «Мне жаль, что ты потерял друга», сказала я, зная, что мои слова в лучшем случае неуместны. «Мне тоже. Более того, мы опасаемся, что он мог всё рассказать фирану Видишь ли, есть несколько причин, по которым я скрывал своё затруднительное положение. Мои подданные так были не в восторге, узнав, что их принц и будущий король каждую ночь превращается в монстра. А вишенкой на торте, как говорят у вас в королевстве, стало бы то, что я... «Не сын своего отца. Наследник благого двора Бастард, плод любви неверной королевы». Я ахнула не в силах сдержаться. «Мне жаль, я...» «Не обижайся, но я вижу, что ты осознаёшь всю сложность моего положения. Я знала о Ферри достаточно, чтобы понимать, что чистота крови в королевских семьях имеет первостепенное значение. Проклятие странствующего в тенях передалось мне от биологического отца». Оно проявляется спустя время, и только после этого я узнал правду о своём происхождении. Мама до последнего надеялась, что проклятие ко мне не перейдёт, но нам не повезло. Она призналась, когда заметила симптомы, появление которых ждала всю мою жизнь. Я даже не могла представить, как тяжело ему было узнать правду. Он продолжал. «Даниэла, мне не нужен трон. Я бы с радостью уступил корону своему брату, будь он хоть немного её достоин. Видишь ли...» «Кардиан весьма легкомысленный. Мало того, он жесток и думает только о самом себе. Боюсь даже подумать, что станет с моим народом, если на трон взойдёт он. Ему бы этого очень хотелось, но я боюсь того, что случится, если он узнает правду обо мне. Просто представь, какие разрушения способны учинить Кардиан и король Келлом Мефорн, ослеплённый эгоистичными стремлениями». «Понимаю», — сказала я, впервые полностью осознав, «Почему он считал, что похищение одного человека было оправдано?» «Вы лишь один человек. Ваша жизнь по сравнению с этим — ничто», — сказал он месяц назад. «А я-то была огнем крайне низкого мнения и считала, что хороший человек никогда не совершит дурного по хорошей причине. Как же я ошибалась?» «Знаю», — продолжил он, — «это не оправдывает того, что я похитил тебя, но, надеюсь, теперь ты сможешь лучше меня понять». «Да», — Калил улыбнулся. «Ты самая храбрая из всех нас, Даниэла». «Я?» «Ты отдаёшь всё, что у тебя есть, совершенно не думая о собственной жизни. Отдаёшь открыто, с добротой в сердце и с жизнью на кончиках пальцев. Ты самый удивительный человек, которого я когда-либо встречал». Я почувствовала, как глазам подступают слёзы. Он же говорил несерьёзно, да? Я хотела взять его за руку, но что-то в его глазах остановило меня». «Я должен сказать тебе кое-что ещё», — добавил он. Он и так выглядел расстроенным, но то, что собирался сказать дальше, давило на него сильнее, чем всё то, что он уже поведал. «Я хочу предотвратить войну. Любой ценой. Мифорн известен своей подлостью, и больше всего на свете я хочу избавить наши земли от его гадкого влияния, но это лишь приведёт к гибели невинных жителей Эльфхейма. Поэтому, чтобы сгладить ситуацию и создать альянс, Я заключил договор с осенним двором. Он опустил голову и после долгой паузы продолжил. Я помолвлен сестрой Крина, принцессой Милендрой Горен. Моё сердце сжалось, но в этом не было никакого смысла. Он меня не обижал, не относился с презрением, ничего не обещал, ничего для меня не значил... И всё же его слова кинжалом вонзились мне в грудь и нанесли рану, исцелить которую не сможет ни целительная магия, ни тёмная энергия. Именно в этот момент я осознала, что мои чувства к каллилу изменились. «Глупое, глупое сердце! Что же ты наделала?» Я не знала, как мне удалось взять себя в руки, но, несмотря на сильнейшую боль в груди, восприняла эту новость, не выдав своего горя. «Вот почему они злились на меня», — сказала я, решив сосредоточиться на менее тревожном моменте, вытекающем из этой новости. «Они думали, что я попытаюсь нарушить этот... договор». Каллил был помолвлен с принцессой Фейри, и эта свадьба могла помочь ему предотвратить ужасную войну. У них было полное право злиться на меня. А чего я ещё ожидала? «Даниэлла». Каллил попытался взять меня за руку, но я отдёрнула её. Я бы просто не выдержала его прикосновения. «Я ничего о ней не знаю», — добавил он. «А то, что знаю, указывает, что у нас нет ничего общего. Я и раньше не хотел жениться на ней, а теперь...» «Прошу тебя, не говори больше ничего, иначе я этого не вынесу, просто не смогу». Я не хотела плакать перед ним. Чтобы он не сказал, это ничего не изменит, не ослабит боль, тисками сжимающую моё сердце. Калил вздохнул, устало провёл рукой по лицу и прикусил нижнюю губу. Он явно пытался уважать моё решение, хотя ему явно хотелось сказать что-то ещё. «Я вернусь домой», — сказала я. «Мы оба будем жить как раньше. Ты спасёшь жителей своего королевства, а я своего».